436. Сентябрь 11. Даже настойчивость и ритм нужны при самолечении, сколько бы времени не потребовалось на это. Результата не может не быть. Длительность недомогания требует и более длительного самолечения. Психическая энергия есть панацея от всех заболеваний. Все эти усилия владеть до то ли неуправляемыми состояниями организма развивают и крепляют огни. Огни растут в применении их на практике. Во всех случаях жизни, при всех действиях, в той или иной форме применяется все та же психическая энергия, то есть великий агний.